Лидия ординаия состязание в обычном стиле вторая часть карриды состязание в обычном стиле в нем больше драматизма и смотреть его тяжелей я не хочу судить обои быков по тому состязанию тогда был несчастливый день первый же бык получив бандерилью рассрепел и упрямо повел атаку. но кричавшие зрители не хотели чтобы он был сначала измотан затрещали фанфары арена опустела и сверкающий золотом из спада пальменью пошел эстаковать быка однако тот был еще слишком резвый с первого же разбега боднул пальменю в пах перебросил через себя и ринулся к его простертому телу перед этим я видел как разъяренный бык рвал и топтал кем то брошенный плащ и у меня кажется в прямом смысле слова оборвалось сердце в тот же миг подскочил тареру с плащом и бросился прямо быку на рога закрыл ему глаза плащом и повел наступающего быка за собой ова чуло тем временем подняли несчастного пальмению красивого даже в бесчувствии и стремительно унесли с арены проноску резервадо исход не ясен писали на другой день газеты о его ранении и если бы я после этого ушел я бы унес с собой одно из самых сильных впечатлений моей жизни безымянный чуло которого не упомянут газеты подставил бычьим рогам свой живот чтобы отвести их от раненого мотодора без колебаний привлек на себя бешено ринувшегося быка и еле успел увернуться в последнюю секунду И сейчас же другой Тореро приманил быка плащом на себя, чтобы первый мог золотым сверкающим рукавом отереть с олба пот. Потом оба эти безымянные отступили, и на смену раненому маэстро вышел новый эспада со шпагой в руке. У Матадора Собре Сальенте высшей квалификации длинное и грустное лицо, он, безусловно, непопулярен, И бык его из тех которых называют злобный с этой минуты корида вырождается в чудовищную бойню публика о стервене в криком и свистом толкает нелюбимого из спаду прямо на рога дикого зверя и он идет сжав зубы как идут на смерть и рукою хотя и не твердой эстакует быка бык вышибает у из спады шпагу и она мотаясь остается торчать в ране Новые крики протеста. Тореро бегут отвлечь быка плащами. Толпа яростным криком гонит их обратно. «Подавай им геройскую смерть быка, да и только!» И опять бледный Матадор со шпагой и мулетой идет убивать по правилам игры. Но бык уперся и стоит, задрав голову. Шея его топорщится бандерильями и словно прикрыта кровяным плащом. Эспада острем шпаги пробует наклонить ему голову, чтобы можно было проколоть лопатку. но бык стоит и мучит как корова тареру накидывает ему плащины на торчащие бандерилии чтобы расттревожив боль вывести из упрямой неподвижности но бык кривет мочится от боли и роет песок арены словно хочет укрыться в земле наконец мотодор нагибает ему голову и стакует неподвижное животное но и это рано не последнее пунтильеру как ласка кидается на бычий загривок и докалывает его кинжалом. Под злобный смех и выкрики двадцати тысяч зрителей уходит долговязый Матадор, так и переливаясь с золотом, с черным традиционным пучком волос на затылке. Запавшие глаза его смотрят в землю. Никто не протягивает ему через барьер руку. И этот обреченный человек должен забить еще трех быков. И опять, как тяжелый сон, закружилась, завертелась коррида во всем ее ужасе и искрящейся красоте. Опять засверкали Тореро в золотых пелеринках и куртках. Жалкие клячи с завязанными глазами ввезли золотых пикадоров, которые, не сходя с места, будут поджидать быка. Сейчас им занимаются Тореро. Взмахивают плащами, подскакивают, увертываются. Он небольшой, но проворный, как дикая кошка. Тореро стараются заманить его к пикадору, Тот протянул свою длинную пику, а его кляча с завязанными глазами содрогается от страха и вот-вот встанет на дыбы, только не достает на это сил. И бык поддается на провокацию, с жаром кидается на Пикадора, наталкивается шеей на клинок, едва не выбив Пикадора из седла, но тут же встряхивается и опять бросается вперед, поднимает на рога тощую кобылу вместе со всадником и швыряет о доске барьера. В наши дни по приказу диктатора рюха и грудь кляча пикадора защищают специальным волосяным матом бык почти всегда поднимает и швыряет эту лошадь но уже редко когда вспарывает ее бог как бывало раньше и все таки эпизод пикадоров тяжелый и глупый нехорошо смотреть как отрехлевший работяга мерен бьется в судорох страха тащть и подставлять его страшным ударом быка потом поднимать на ноги и опять гнать на бычьи рога ведь от тех двух пикадоров быку предстоит получить три глубокие раны тупым копьем, чтобы он потерял немного крови и был костигадо, запятнан. Бой может быть прекрасен, но страх, друзья мои, будь это страх человека или животного, невыносимое и унизительное зрелище. И вот, когда лошадь, седок и копье сплетаются в один клубок, подскакивают торера с плащами – и уводят за собой храпящего быка всегда выигрывающего это первое сражение ценою скверной раны между лопаток пикадоры уехали бык некоторое время бешено кидается на красные шелковые подкладки плащей и на арену стремглав вбегают бандерельеру они икрятся и сверкают больше остальных если это еще возможно в руках у них тонкие копья или вернее длинные деревянные стрелы украшенные бумажными лентами и розетками бандерельеру скачут перед быком орут на него машут руками бегут ему навстречу и наконец он слепо вскидывает на них рогами чуть не от земли но с первым же рывком быка бандерельеру поднимается на носки и весь напрягшийся прогнутый словно лук держа на готове бандерильи в высокоподнятых руках ждет Нет говорите что угодно, а это легкая танцевальная поза человека перед разъяренным зверем прекраснона в последнюю долю секунды как молнии сверкают обе бандерильи бандерельеру отскакивает и отбегает в сторону об их немыслимыми прыжками силятся стряхнуть две качающиеся у него в шее рогатины через минуту в нее воткнута вторая пара разубранных бандерилий и легконоий бандерельеру спасаясь прыгает за барьер. раны быка теперь сильно кровоточат огромная шея зата целыми пластами крови торчащие бандерильи делают ее похожие на пронзенные семью стрелами сердца девы марии и снова выбегают чулу выматывать и одновременно дразнить быка своими плащами потому что нельзя допускать чтобы он делался безучастным они машут перед ним красными подкладками бык в ослеплении кидается на самое большое красное пятно на плащ иначе говоря и таррера едва успевает увернуться от удара но этот бык решил кажется позабавить публику неожиданно бросился на таррера с таким проворством и такой отчаянной решимостью что все как блохи поскакали за барьер бык только хлестнул хвостом одним прыжком следом за ними перенесся за барьер и погнал их по коридору между арной и публикой весь персонал кориды опрометью бросился спасаться на арену бык победоносно проскакал коридор возвратился на арену гордо помахивая хвостом и новым натиском швырнул всех кто там был за барьер теперь он полновластный хозяин арены и весь его вид говорит об этом кажется он так и ждет что амфитеатр разразится овацией снова подскочили чуло немножко его погонять толпа взреела желаешь швырвернуть из спаду на зверя еще полного неростраченных сил искрящийся золотом и спада с запавшими глазами и плотно сжатым ртом встал перед ложей президента держа красную эмулету в левой руке и склоненную шпагу в правой было видно что ему уже все едино он ждал знака но президент медлил бк окружили скачущие таррера и он погнался за ними выставив врага и не отставая ни на вершок зрители угрожаще поднимались и вопили ожидающий знака и спада наклонил голову с черным пучком и президент кивнул зазвучали фанфары арена мигом опустела и из спада с бесстрастным лицом подняв шпагу дал клятву что бык примет смерть потом помахивая мулеты пошел по арене к быку. То была нехорошая коррида. Эспада рисковал жизнью с какой-то отвагой и отчаянием. Бык даже не давал ему возможности стыковать. Гонял его по песку арены, унес на рогах мулету и яростно преследовал незащищенного Матадора, пока тот не прыгнул за барьер, потеряв при этом шпагу. Иногда такой танец человека и зверя захватывает — из спада держа перед собой мулету старается приманить животное бык бросается на красный лоскут тело человека подается в сторону запавшие глаза выбирают на бычьи шее место для удара все это не занимает и секунды и снова рывок скачок в сторону и удар не попадающий в цель эта дуэль быка с человеком до того напрягает нервы что скоро все ощущения притупляются который раз выбегают чулу сменить измаившегося из спаду но публика ревом загоняет их обратно из спада слегка пожимает плечами и снова идет на быка сделал красивый выпад но эстаковал плохо и только после пятого удара бык растянулся на песке творится что то страшное и спада идет как побитый освистанный целым амфитеатром и мне еще мучительнее жаль его чем из дыхающего быка шестой бык огромный и белый неповоротливый и мирный как корова его чуть не силой заставили спотыкаясь побежать к лошади пикадора тореро с плащами тянули его за рога чтобы он хотя бы отмахивался а бандерилью скакали перед ним как ошаллеые махали руками ругали его высмеивали и наконец вызвали на вялую и неуклюжую атаку толпа раздраженно шумела требовало чтобы бык сражался и это вело лишь к тому что реввущая залитое кровью животные терзали еще больше я хотел уйти но люди повставали с мест грозили кулаками орали пройти не было никакой возможности и я закрыл глаза приготовившись ждать пока все не кончится когда просидев так целую вечность я снова открыл их пошатывающийся на ослабевших ногах бык еще жил И только когда собрались выпускать седьмого быка я протиснулся к выходу и побрел по сивильским улочкам. Я испытывал странное чувство, мне было как-то стыдно, но вот не знаю хорошенько своей жестокости или своей слабости. Там в амфитеатре была минута, когда я стал кричать, что это бесчеловечно. возле меня сидел голландский инженер, постоянно живущий в сивилье. и его удивил мой крик у меня это двадцатая корида сказал он и только первая оказалосьлась мне жестокой это плохая корида утешал меня какой то испанец, а посмотрели бы вы настоящего и спаду возможно но едва ли я увидел бы и спаду более трагического образа чем тот сверкающий верзила с лицом скодника и грустными запавшими глазами. на собственном горбу вынесшей неприязнь двадцати тысяч зрителей если бы я лучше знал испанский я подошел бы и сказал что делать хуан иногда не выходит служить публике горький хлеб а после я думал в испании мне никогда не приходилось видеть как бьют коня или осла собаки и кошки на улице доверчиво ластятся к чужим значит человек к ним хорошо относится испанцы не жестоки к животным корида по сути от века начавшийся бой человека со зверем в ней вся красота боя но и вся его тяжесть испанцы вероятно так ясно видят эту красоту и этот бой что не способны замечать жестокости которая им сопутствует тут столько восхитительной красочности крутых ловких вольтов риска и великолепной отваги но во второй раз Я бы на кориду не пошел, А какой-то искусительный голосок во не добавляет, разве что из спада будет совершенство?